В десять часов у входа в зал показалась веселая круглая физиономия большого Майка О. Салливена, и в течение пяти минут озаряла улыбкой бальный зал. Большой Майк всегда заглядывал на пять минут на эти субботние танцульки, улыбался девушкам и раздавал настоящие перфекто, дорогие сигары, молодым людям к большому удовольствию последних. Демпси Донован мгновенно оказался с ним рядом и что-то быстро проговорил. Большой Майк внимательно оглядел танцующих, улыбнулся, покачал головой и отбыл. Музыка смолкла. Танцоры расселись на стулья вдоль стен. Террио Салливен, отвесив артистический поклон, вернул хорошенькую девушку в голубом ее обычному партнеру, и направился на поиски Мэгги. Посреди зала Демпси Донован преградил ему путь. Некий тонкий инстинкт, унаследованный нами, вероятно, от времен Древнего Рима, заставил почти всех присутствующих обернуться и взглянуть на них. У всех возникло ощущение, что это встреча двух гладиаторов на арене, Двое или трое из равных шансов, сбиться пса,ми плотно заполняющими рукава пиджака, подошли ближе. Минутку, мистер Салливен, — проговорил Дампси, Надеюсь, вам у нас понравилось. Где вы? Сказали вы живете? Оба гладиатора были один другому подстать. Дэмпси, возможно, не мешало бы сбросить фунтов десять веса. У Салливен отличался некоторой неиздержанностью движений, у Дэмси был ледяной взгляд, властная линия рта, несокрушимые челюсти, цвет лица юной красотки и хладнокровие чемпиона. Гость более пылко выражал свое презрение и меньше сдерживал язвительную насмешку. Они были врагами... Согласно закону, написанному уже в ту пору, когда еще не остыли камни. Оба были слишком великолепны, слишком мощны, слишком несравненны, чтобы делить главенство. Лишь один из них мог выжить. — Я живу на Гранд-стрит, — сказал Салливен, вызывающим тоном. — И застать меня дома нетрудно. А вот где вы живете? Демпси как будто не слышал вопроса. — Так вы, говорите, вас зовут О. Салевен, продолжал он. — А вот Большой Майк сказал, что никогда вас прежде не видел. — Он много чего не видел, — ответил фаворит бального зала. — Вообще-то говоря, — продолжал Демпси любезным, но несколько хриплым голосом, — в нашем районе все О. Салевены друг друга знают. — Вы пришли с одной из наших дам членом нашего клуба, и нам бы хотелось быть в курсе дела. Если у вас имеется фамильное древо, дайте нам возможность познакомиться с какими-нибудь выросшими на нем историческими отростками, или вы предпочитаете, чтобы мы это древо вырвали из вас с корнем? — А не лучше ли вам не совать, нос куда не следует, — предложила Сальвин невозмутимо. Глаза Демпси оживились». Он поднял указательный палец, и на лице у него появилось такое выражение, будто его осенила блестящая мысль. — Понял! — проговорил он сердечным тоном. — Понял! Произошло небольшое недоразумение. Вы не осальвин, вы цепкохвостая обезьяна. Прошу прощения, что не узнал вас сразу.